Десять правил осознанного питания. Как есть, чтобы не толстеть и не болеть. По-настоящему осознанное питание позволяет контролировать свое пищевое поведение и, как следствие, здоровье и физическую форму. Но добиться полной осознанности задача не из легких. Я абсолютно уверена, что на это способно абсолютное меньшинство людей, а большая часть питается импульсивно, в спешке, глазами. без чувства сытости и без чувства голода. Еда контролирует их, а не они еду. На их пищевое поведение влияют эмоции и привычки. Осознанное питание тоже привычка. И только став привычкой, оно становится выполнимым и приносит пользу. Потребление пищи в норме по всем показателям это ключ к физиологичному весу. И если он у вас существенно больше или меньше нормы, то вы далеки от осознанного питания. Прислушивайтесь к организму. Во время еды мозг получает от пищеварительной системы сигналы, и их нужно распознавать, чтобы вовремя остановиться. Если вы питаетесь осознанно и внимательно, это дает вам уверенность в том, что результат будет, и даже периодические эмоциональные послабления не создадут проблем. Нужно иметь четкий план действий и следовать ему. Ощущение контроля над своим пищевым поведением придает сил, и пищевой стресс больше не отнимает их. Осознанное питание приносит большое удовлетворение от еды. Связь со своим телом дорогого стоит. Чем внимательнее и медленнее вы питаетесь, тем больше получаете удовольствия, тем лучше и полнее все усваивается, тем меньшим количеством вы насытитесь. Согласитесь, это гораздо лучше, чем наедаться, как в последний раз, и оставаться голодным, но при этом еще и испытывать чувство вины. Истинная цель осознанного питания — дать своему организму все необходимые питательные вещества, витамины и тому подобное. Такое питание — противоположность диеты. Придерживаясь его, вы чувствуете к себе любовь и уважение, а не грустите под гнетом ограничений. Для похудения не нужно быть постоянно голодным. Тем, кто валит все на генетику и внешние факторы, нужно просто проработать свои эмоции и их влияние на пищевое поведение. Но самое главное в осознанном питании — поддержание своего здоровья. Ведь все метаболические и воспалительные заболевания так или иначе связаны с импульсивным перееданием. И ваши главные помощники в этом деле — график приемов пищи и продуманный рацион. Осознанное питание — это не только о здоровых, полезных продуктах. Нет ничего хорошего в том, чтобы перехватить 3, 4, 5, 6 лишних кусочка, даже полезной пищи. Все это заглатывание кусками на ходу, вклад в болезни печени, кишечника, поджелудочной и далее по списку. Для начала следует научиться различать физиологический голод и психологический. Тут все не так просто, даже дрожь в руках и потемнение в глазах не всегда являются симптомами истинного голода. Просто мозг не хочет, чтобы организм задействовал свои запасы и утруждался стабилизацией опустившегося уровня сахара. Он хочет получить все извне. Достаточно лишь переждать 10-15 минут, и голод отступит, Организм перейдет в автономный режим. Но многие поступают ровно наоборот. Берут порцию побольше и мчатся спасать ситуацию. И на такие ухищрения мозг идет не только при снижении уровня сахара, но и при виде вкусной шоколадки, например. А вот что действительно является сигналом физиологичного голода, так это сигналы желудка, доставать которыми организм вас будет довольно долго. Однако и в данном случае он рано или поздно успокоится, ведь у тела достаточно ресурсов, чтобы прожить без еды и сутки, и двое, и даже неделю. Но если вы не преследуете цель голодать, то прислушивайтесь к своему желудку и ни в коем случае не к мозгу. Поведение желудка зависит от того, что вы едите. В этом плане от пустой каши толку мало, ждите голодного нытья через пару часов, а то и раньше. Гораздо полезнее съесть, например, яичницу с сыром и овощами или кусок мяса с салатом. Так вы займете желудок минимум часа на четыре, а это нам и нужно, для сохранения хорошего метаболизма, да и для здоровья в целом, а также для поддержания тонуса. Практика осознанного питания — это соблюдение нескольких несложных правил. Первое. Питайтесь по сигналам желудка. а не хитрого мозга, желающего здесь и сейчас съесть пончик. Спросите себя, я хочу есть или я хочу этот пончик. Во втором случае разворачиваемся и уходим. В первом, утоляем свой голод осознанно. Прежде всего нужно выработать четкий режим питания, а уж потом к нему и условный рефлекс подтянется. Второе. Не ешьте под властью эмоций. Тревога, обида, грусть, скука – Праздность — это не повод есть, поскольку еда без голода заведомо лишняя. Она прямиком отправляется в жировые депо, так работает кортизолово-инсулиновый механизм. Именно заедание эмоций зачастую приводит к набору веса, а не наследственности гормоны. Третье. Контролируйте стресс и отрабатывайте его вне плоскости еды. Необходимо четкое разграничение. Когда разорвете эту нейронную связь, станет ощутимо легче и свободнее. Чтобы ускорить этот процесс, используйте вербализацию. «Я не могу есть, когда нервничаю». Можно написать на холодильнике, чтобы не говорили скептики, это прекрасно работает. Постарайтесь прибегать к дыхательной практике. тренировке или упражнению на концентрацию внимания каждый раз, когда хотите импульсивно кинуться к холодильнику. Четвертое. Не ешьте на автопилоте и за компанию, только за столом и по режиму. Это важнейший вклад в метаболическое здоровье. Вы когда-нибудь обращали внимание на поведение стройных людей? Если они не голодны, их невозможно уговорить поесть. А полные люди рады поесть при любой возможности и при любом предложении. Пятое. Сервируйте стол и задействуйте все органы чувств. Эстетика очень важна. Не заглатывайте спешно еду, ее нужно ощущать, наслаждаться. Важны и запахи, и текстура, и температура. Это поможет насытиться не только желудку, но и мозгу, что убережет вас от переедания. Когда вы едите быстро, то рискуете тем, что мозг не успеет ничего понять. Шестое. Не отвлекайтесь на чтение, просмотр фильмов, Гаджеты во время приема пищи. А вот приятное общение во время совместной трапезы — это наоборот, прекрасно, такие приемы пищи положительно влияют на здоровье. Есть даже такой термин, как социальная еда. А вообще, в идеале, нужно питаться даже не на кухне, а в столовой, если имеется такая возможность, чтобы не было лишних провоцирующих факторов. Даже на работе можно выделить себе небольшой отрезок времени, когда вас никто не трогает и сосредоточиться на еде. Седьмое. Учитесь есть медленнее. Поглощение пищи за временной отрезок менее 20 минут — это гарантированное переедание, причем, скорее всего, хроническое, на автомате. Структурируйте свою порцию. Например, нарежьте больше разных овощей кусочками и неспешно переходите от одного к другому. Это позволит почувствовать сытость своевременно, а не запоздало, когда вы уже накидали в себя кучу еды в торопях. И важный момент — тщательно пережевывайте пищу, и тогда кишечник, печень, желчный пузырь и поджелудочная скажут вам огромное спасибо. Восьмое. Наблюдайте за своим приемом пищи как будто со стороны. Вероятнее всего вы заметите, что делаете это в спешке, напряжение а мысли где-то далеко. Важно полностью отключиться от мысли о насущном во время приема пищи. Девятое. Контролируйте тягу к еде. Конечно, можно просто убрать с виду соблазнительную еду, но это не решит проблему, а только замаскирует ее. Помните, мир не будет вечно прятать от вас еду, и если вы не научитесь контролировать свою слабость и импульсивность, то однажды все равно сорветесь. Перед тем же шведским столом в отпуске после своей стерильной кухни вы окажетесь беззащитны. Поэтому тренируйтесь отказываться от лишнего. Если очень хотите, впишите это в график и съешьте с отсрочкой, например, на следующий день. Но, скорее всего, на следующий день уже и не захочется, ведь это импульсивная реакция мозга. 10. Не осуждайте себя за ошибки. Таким образом вы лишь усиливаете стресс и попадаете в замкнутый круг. Стресс провоцирует импульсивные переедания и тягу к запретному, а следующие за этим срывы пробуждают чувство вины, и вы снова возвращаетесь к самобичеванию. Осознанность — это сложнейший навык, поэтому будьте готовы к тому, что его выработка займет у вас не один день. Будьте терпимее и добрее к себе». Я негативно отношусь к таким людям, которые хвастливо поучают всех, жрать меньше надо. Такое мнение попросту недостойно вашего внимания, ведь никто не знает вашей ситуации, через что вы прошли. Любите себя и заботьтесь, ведь вы работаете, стараетесь и действительно хотите все это изменить и стать здоровым, а на это требуется время. Не торопите себя и не слушайте никого. И уж тем более не прибегайте к самобичеванию. Это, к слову, тоже вид психического расстройства. Двигайтесь постепенно, вводя каждую из этих привычек друг за другом.